Глава вторая Где бы ни находился удивительный город, куда я попала, но здесь было очень тепло, пожалуй, даже слишком. Солнце не жарило, не обжигало кожу, но влажный горячий воздух так и лип к телу. Хорошо, что я отлично переношу зной, иначе схватило бы солнечный удар, едва покинув комнату. Мы вышли не в коридор, ни в подъезд, а на удлиненную площадку снаружи здания похожую на высунутый чудищем ярко-розовый язык, по счастью, достаточно широкий, просторный, чтобы не пугаться высоты. Земля или что там внизу было, располагалась так далеко, что редкие пышные деревца выглядели не больше монетки. Отсюда город представлялся еще более сказочным, нереальным. Клочки розового тумана метались в небе, Слепались и рассыпались на мелкие ошмётки, словно куски сахарной ваты. Шальной ветер гнал их, перекатывал туда-сюда, уносил ввысь и вдруг резко швырял на макушке деревьев. Тонкие стебельки цветов зданий казались настолько хрупкими, что я поразилась, как они выдерживают тяжёлые, пусть и красивые, бутоны. Как не раскачиваются, даже не колышутся от сильных порывов тёплого ветра. Дороги плавали в воздухе без единого признака опоры, будто парили в невесомости, двигались, меняли форму, изгибались и вдруг выпрямлялись снова. И я вздрогнула, ощутив на плече теплую руку Арзавира и обнаружила, что король совсем рядом. Еще миллиметр, и я прижмусь к его крепкой груди. «Добро пожаловать в Таскальту, столицу Милалии!» В переводе с нашего языка город, парящий в воздухе. «Это уж точно!» — кивнула я. «Прямо против физики!» Арзавир довольно хмыкнул. «Физика тут ни при чем. Все дело в магии. Каждое здание здесь пропитано энергией обладает уникальной аурой, как живое существо. Само восстанавливается. Ну, до определенного предела». Может, даже подрасти на пару этажей и за счет ауры. Энергетики держатся на весу. «А дороги?» — не удержалась я от вопроса. «Дороги тоже. Они удлиняются каждые десять лет. Кстати, обрати внимание, все трассы до единой подстраиваются под погоду, воздушные течения, а иногда даже под ветер. Поэтому меняют форму и изгибаются?» «Молодец!» — кивнул Арзавир. Рука его на моем плече стала заметно горячее, пальцы вновь начали вздрагивать. «Нам нужно вон туда». Светловолосый король ткнул пальцем вперед в дальние здания, похожее на нераспустившийся тюльпан. «Это Академия Перевертыша, и там же общежитие. Но ты будешь жить в гостевом домике возле королевского замка. Увидишь его позже, после визита к ректору и сегодняшних занятий». За что мне такая честь? Уточнила я, все еще плохо представляя, как мы по воздуху без вертолета и крыльев переместимся в то далекое здание. Это что-то вроде извинений <связывающий> за нашу династию. Пожал плечами Арзавир, и губы его дрогнули странной улыбки. Я должен был пресечь эти глупые вылазки на к туристическим пляжам. Неожиданно горячо, резко и гневно выпалил он. Но я проявил слабость. Подумал, что брату не помешает развеяться, тем более, что он принял на себя ношу за нас обоих. Я удивленно приподняла брови, не решаясь спросить, о чем это он. В конце концов, с чего вдруг могущественному королю исповедоваться перед туристкой, даже если она вдруг оказалась существом его расы. «Видишь ли...» Арзавер немного наклонился и жар его тела окутал меня, проникая под одежду под кожу, бирюзовые глаза просияли: Милалии нашему королевству срочно требуется вливание чужой ауры. Ауры другого государства иначе все начнет разрушаться, умирать как живая природа без мутации в генокоде. города, здания, дороги И мы нашли выход, Неподалеку от Мелалии, тоже на земле в нашем измерении, располагается Райтана, другое королевство Перевертышей. Мы попросили их монарха о помощи, он согласился. Но с условием, что один из нас женится на его дочери. Вначале мы хотели бросить жребий. Девушка милая, приятная... Но ни один из нас ей не увлёкся, и хотелось решить всё по-честному. Но Лилофея выбрала Налиса, Вернее, не совсем так. Она призналась отцу, что без ума от моего брата, и тот согласился на брак. «В общем, я вроде как ему обязан, поэтому и смотрел сквозь пальцы на его выкрутасы, да и самому налису очень непросто сейчас». Он видит в Лилофее, в лучшем случае, подругу, дальнюю родственницу, а должен будет жениться, исправно исполнять супружеский долг, хранить верность, рожать детей. Арзавир умолк, лишь его шумное дыхание нарушало тишину небесного города-сада. До нас долетали слабые запахи, сладко-кислые, очень приятные, они напоминали ароматы фруктового мармелада. Где-то вдалеке весело перекрикивались птицы или кто-то, очень похожий на них по голосу. И я вдруг поняла, что королям просто не с кем поделиться. Они там, где-то высоко на троне, великие и недосягаемые для простых граждан. Между собой Арзавир и Налис, видимо, тоже не особенно откровенничали. Один остро чувствовал вину за то, что брат вынужден жениться на нелюбимой, Другой не желал признаваться в том, как ему плохо. Меня посетило странное ощущение. Вроде бы никого здесь толком не знаю, едва появилась и все мне в новинку, но самые могущественные существа нового мира признаются мне в слабостях просто потому, что именно я подвернулась им под руку. А еще... И еще, наверное, потому, что я не относилась к ним так, как подданные слуги или придворные, если они тут вообще присутствовали. Я очутилась здесь внезапно, словно из ниоткуда, и чувствовала себя свободной от местных условностей, хотя бы потому, что понятия о них не имела. По крайней мере, пока я вгляделась в лицо Арзавира, губы его дрогнули в слабые улыбке, а глаза просияли снова». «Кажется, король понял, о чем я размышляю». «Ладно, поехали. Покажу тебе, как мы тут передвигаемся». Бодро произнес Арзавир, и в голосе его на долю секунды промелькнула почти мальчишеская шаловливая интонация. «Учись!» Король подхватил меня под руку, прижался горячим боком и... Мы заскользили по воздуху. Ах, нет, не по воздуху под ногами обнаружилась та самая подвижная трасса, зеленая, как и здание, откуда мы вышли, скользкая, как лёд и теплая, как грелка. Ух, ничего себе! Устоять на ногах, не упасть, не подскользнуться и не навернуться стоило мне огромных усилий. Хотя розовир поддерживал твёрдой рукой, ноги так и норовили вырваться вперёд, уложить тело на обе лопатки прямо на невидимый тёплый лёд. «Уго-го!» В ушах засвистел ветер, и мы набирали скорость. Я совершенно не успевала глазеть по сторонам, не говоря уже о том, чтобы посмотреть вниз, под ноги. Уши начало закладывать, я зашаталась, стараясь удержать равновесие, и твёрдая опора исчезла из-под стоп. Но вместо того, чтобы рухнуть вниз, расплющиться в смятку, я очутилась на руках Хорезавира. Он прижал меня так, что дышалось трудом, и мы сделали несколько невероятных виражей. Казалось, дорога и не дорога вовсе, американские горки только без красивых ярких вагончиков и развеселой диснеевской мелодии. Мы взлетали вверх, кувыркались, ракеты устремлялись вперед, резко сворачивали так, что дух захватывало, огибали здания цветы и продолжали путь. И вдруг резко затормозили на такой же площадке языке, как та, с которой начинали путь. И я думала, Арзавир сразу отпустит меня, но он лишь прижал посильнее. Криво улыбнулся, тот же натянул на лицо невозмутимую гримасу, и осторожно поставил меня на ноги. Перед нами возвышался темно-синий замок-бутон сотнями башен, арок и переходов. На площадке никого не было и что-то подсказывало. Занятия идут полным ходом, а мне, бедовый, придется встраиваться в середину учебного семестра. Арзавир не утешил, лишь подтвердил нехорошие подозрения. Сейчас, когда море особенно теплое, «Наши вовсю учатся. В отличие от людей, у нас длинные каникулы и зимой, и весной, а все лето активно идут занятия. Сейчас пойдем к ректору, и я объясню ситуацию. Такого у нас еще не случалось. Вернее, случалось несколько сотен лет назад. Так что прецедент, в общем-то, есть, но все равно ситуация из ряда вон выходящая». Широкий язык привел нас к самой странной двери, что я видела за всю свою жизнь. Формой она напоминала овал и по мере нашего приближения словно выдвигалась навстречу. М да, пугающе. Я посмотрела на Арзавира. На его спокойном лице не дрогнул ни один мускул. Значит, дверью нас, скорее всего, не ударит. Король покосился в ответ, хмыкнул и аккуратно подтолкнул меня в спину. Мы притормозили неподалеку от двери, она выдвинулась еще и уехала куда-то в сторону. Пока входили внутрь, перешагивая через порог в форме морской волны, я специально посмотрела на косяк. Нет, ни петель, ни механизмов, которые бы двигали дверь, там не обнаружилось. Толстый темно-синий эллипс словно завис в воздухе. Внутри здания походило на университеты моей юности». Громадные холлы, высоченные потолки, коридоры с множеством аудиторий и лестницы такие, что подниматься по ним можно толпами. Здесь пахло свежескошенной травой и натянутой струной звенела тишина. Меня посетила ностальгия по далеким временам, когда сидела на подоконниках, болтая с одногруппницами, и получала замечания от преподавателей когда усиленно строчила вслед за быстрой речью лектора, а потом читала дома и ухахатывалась. Помню, с лекции по истории я принесла домой длинную, очень монотонную эпопею. Она состояла из почти одинаковых фраз. «Они пришли, взяли город, разграбили и ушли». «Они пришли, взяли город, ограбили и ушли». Они наложили дань. «Они пришли, взяли город, разграбили». И ушли. Знать бы еще, кто эти воинственные они и что за города подверглись нападениям, цены бы не было тексту. Но вот именно этого я записать и не успела. А ведь на лекции чудилось, ухватило самое важное. Вспомнились и лабораторные работы по химии, куда нас, студенты факультета пиара и журналистики, пригласили, наверное, из чувства особого садизма. Какое-то время мы маялись у дверей аудитории, с ужасом глядя на лаборантку в белом халате и преподавателя с дыбленной белой шевелюрой, чем-то неуловимо похожего на Эйнштейна. Когда гляделки уже всем наскучили, я, как староста потока, вышла вперед и спросила, обводя взглядом десятки банок, склянок, колб и прочих неведомых сосудов. «Простите, откуда и что тут у вас наливается?» Вот тут препод и заподозрил неладное, внимательно осмотрел притихшую группу и уточнил. «Простите, вы с какого факультета?» «Пиары и журналистики», — весело ответила я. Препод сглотнул и кнул, и шевелюра его стала еще пышнее. «Давайте для начала прослушаем лекцию». Спустя пару минут тягостного молчания нашелся бедолага. К тому моменту группа уже начала с любопытством разглядывать колбы и сосуды с разноцветными жидкостями, а лаборантка попятилась к окну. Мы расселись за партами между стройными рядами лабораторных столов и все занятия слушали, как и чем можно убиться, отравиться, взорваться на практике по химии. Под конец, когда одногруппники уже даже не косились в сторону установок, Препод ткнул пальцем в потолок и победоносно изрек. — И если вы закончили практику целыми невредимыми, запомните. У нас еще и колбы взрываются. В аудитории воцарилась испуганная тишина. Кажется, это была минута молчания, дань уважения кабинету и установкам после нашего вандализма. Но препод и тут нашелся. — Ребята, предлагаю компромисс. Будем решать задачки, а эксперименты оставим потоком схемфака. Что скажете? Наверное, именно про такую реакцию, как наша в ту счастливую минуту, и пишут. И в воздух чепчики бросали. Ирида! Я вдруг сообразила, что унеслась в воспоминания, в то время как Арзавир рядом, и мы уже подходим к кабинету с надписью «Карлеман Мали» ректор Академии Морских Перевертышей. Без предупреждения, без стука Розаве распорхнул дверь и, подхватив меня под руку, почти внёс в помещение. Очень светлая комната с двумя стенами окнами от пола до потолка больше ничем не отличалась от обыкновенного рабочего кабинета. Правда, и высокий шкаф-солдатик, и стол, и кресло — и даже диван были сделаны из странного полупрозрачного материала. Внутри него плавали и мерцали искорки, похожие на остатки фейерверка. Ректор встал из-за стола и поклонился Арзавиру, поглядывая на меня раскосами, темно-травяными, в черную крапинку глазами. Глава академии отличался от людей так же, как и короли, фирменной, совершенно гладкой кожей, без малейших признаков растительности, волосами, похожими на желтые шелковые нити, и больше ничем. Передо мной выпрямился и скрестил руки на груди крупный мужчина, немного грозный, но не слишком, с квадратным лицом и массивной челюстью. Одевался он почти так же, как и с налисом, в свободную белую тунику, правда, с воротом под горлышко и не то чтобы свободные, скорее мешковатые черные брюки. Несмотря на это, костюм ректора выглядел больше строгим, чем хиповатым. «Карлеман, я привел тебе новую студентку. Нужно устроить ее в начинающий поток. К тем, кто еще не умеет обращаться. Представить преподавателям и студентам как сироту из Райтаны, дальнюю родственницу королевской династии». Ректор заломил густую желтую бровь, спрятал руки в карманы, но промолчал. Арзавир тоже немного помедлил, будто решал. Оставить Карлемана вообще без информации или все же поделиться хотя бы Таликой? После недолгой паузы король разразился объяснениями. Эта девушка, Ирида, перерожденная. Утонула, брат пытался оживить ее искусственным дыханием и... «Я понял», — кивнул ректор. «Интересно. Я слышал, что есть люди с неактивными генами перевертышей, те, кто может перерождаться через смерть. Вроде бы даже одна жила в нашем королевстве, а потом уехала в Райтану». «Когда же это было?» Он вскинул глаза к высокому сводчатому потолку кабинета. «Почти пятьсот лет назад», — прервал мучение Карлемана Арзавир. «Хорошо», — снова кивнул ректор, — «все сделаю. Не беспокойтесь». Король отступил к двери и оттуда через плечо бросил. «Вечером мы пришлем за ней дворецкого, так что общежитие не готовь». Теперь поднялись уже обе брови ректора. Корлеман уставился вслед арзаверу так, словно надеялся, что король вернется, объяснит, с чего вдруг такое участие в судьбе безродной человечки. «Еще бы! Арзавир не сказал главного, что утонула я благодаря анализу. Можно даже сказать из-за его глупости, нелепой прихоти подглядывать за туристками. Ненадолго в кабинете ректора воцарилась звенящая тишина, такая, что мне стало неловко и неуютно, даже странно. Пока рядом ощущался горячий бок Арзавира, я чувствовала себя почти как дома». Но едва король скрылся и из виду почудилась, будто почву выбили из-под ног. Я опасливо покосилась на ректора. Он в долгу не остался, оглядел с головы до ног, немного помедлил и неожиданно радушно произнес. «Ну что ж, если короли принимают в вашей судьбе столь живое участие, я лично провожу вас в группу». «Всем, кто спросит о вашем происхождении, отвечайте, как предложил его величество. Вы сирота из Райтаны, находитесь в родстве с династией Хейлемов. Если спросят, в каком именно, загадочно говорите о государственной тайне. Пусть думают, что вы какая-нибудь незаконно рожденная принцесса на худой конец герцогиня. Так легче скрыть правду». «Об истрюках родовитых династий у нас говорить не принято. Их существование, происхождение тщательно скрывают от широкой общественности. Но порядочные знатные родители всегда принимают живое участие в судьбе отпрысков, помогают им и поддерживают. Это нечто вроде долга чести, так что вашему появлению в лучшей академии Милалии никто не удивится». На вопрос, как вы тут оказались, объясните следующее. Вас приютили монархи в благодарность соседскому королевству за обмен ауры и поддержку энергетики нашего государства. Все ясно. Запомнили? Или повторить? Запомнить короткую легенду труда не составляло. А вот странные фамилии местных династий совсем другое дело. «Как, говорите, называется та династия?» – уточнила я. «Хей ли мы?» – медленно нараспев ответил ректор, делая ударение на первом слоге. «Запомнили?» «Хей ли мы?» – отчеканила я. «Отлично!» – похвалил ректор и указал на дверь. «Тогда пойдем знакомиться с потоком. Сегодня они как раз приступают к изучению основ превращений». Поэтому вам придется непросто. Но если гены активировались, значит превращение – дело времени и усилий. Кому-то оно дается сразу же, кому-то нет. Главное тут терпение и усердие. Первым делом найдете самую удачную для вас животную форму. Затем освоите и другие, более-менее подходящие по размеру и весу. М да, речь истинного ректора. Хоть в рамочку вешай. Прилежание и усердие — вот залог успеха в нашем вузе. — А если не получится? Двойка? — усмехнулась я. Получить двойку, разменяв четвертый десяток, казалось ужасно смешным, курьезным и даже глупым. — У нас тут не ставят оценки за мастерство превращений, — обнадежил ректор, — только за магию. Ее, пока еще никто не проходил, начнут со следующей недели. Превращение нужно просто освоить. Вот и все». Я решительно кивнула, и ректор направился на выход. Секунду я медлила. Ноги словно приросли к полу. Внезапно охватил сильный страх, даже в желудке похолодело. «Черт! Я же сейчас окажусь среди подростков в роли такого же подростка». Я так привыкла общаться с молодежью с позиции взрослого, более сильного, правого, умного. А сейчас здесь меня будут воспринимать как равную, ждать доказательств крутости или как там это у них называют. И если ничего не выйдет, придется примерить на себя роль Омеги, отверженной, одинокой. Не то чтобы я жаждала завести друзей среди местных юношей и девушек, собиралась проводить с ними время, развлекаться... Я вообще не очень-то представляла, как смогу разделить интересы ребят. Да что там интересы? Хотя бы поддержать беседу. Ведь то, что их волнует, для меня давным-давно пройденный этап. А то, что пережила я, им не понять при всем желании. Размышляя, я так и стояла посреди кабинета ректора, глядя, как удаляется его широкая спина. Карлеман отошел от двери на несколько шагов, развернулся и сделал приглашающий жест. Я выдохнула и двинулась следом за ректором. Все равно путей к отступлению не предвиделось. В светло-голубых холлах и коридорах все еще царила тишина. Из аудитории слышали зычные голоса лекторов, и с каждым шагом я ощущала себя все более фантастично, «Нереально!» Вспомнились сны, где я снова в школе, в университете, сижу за партой, слушаю лекции, трясусь перед зачетами и экзаменами. Просыпаясь, я неизменно смеялась над собственными переживаниями в царстве Морфея, выдыхала, осознав, что на самом деле все эти три волнения далеко позади, а впереди только взрослая жизнь» независимой от преподавателей, посещаемости, зачетов и экзаменов. «И вот, на же тебе!» Я так задумалась, что едва не протаранила спину ректора лбом. Карлеман остановился возле высокой голубой двери без опознавательных знаков и даже без номера аудитории. За ней слышался высокий, хорошо поставленный мужской голос. Карлеман распахнул дверь, и я поняла... Всё. Назад пути нет. Ректор молчаливо подтвердил это, беспощадно подтолкнув меня вперёд в неведомое. Пришлось войти на неверных ногах под барабанный бой сердца в ушах. И с ужасом оглядеть поток. Студентов было много, не меньше сотни. Под прицелом внимательных глаз стало очень не по себе. Захотелось сбежать, еще лучше вернуться на землю, на работу, домой, в конце концов. Я с опаской покосилась на ряды. Подростки, как подростки, с такой же кожей и волосами, как у всех перевертышей, но в остальном не хуже и не лучше в знакомых туниках всех цветов радуги и либо свободных брюках, либо длинных юбках. Забияки толкали соседи локтями, и кивали то на меня, то на ректора, балтуны шушукались, указывая на нас пальцами. Скромники сидели, как сидели, только глаза их бегали от меня к Арлеману. Хорошие ученики выпрямились и деловито изучали. Но у меня никак не получалось себя с ними ассоциировать. Ну как я могу стать одной из них? Я же вижу, что брюнетка в центре переднего ряда с идеальной французской косой и тонкими чертами лица из кожи вон лезет, поддерживая имидж Альфы стервы Но смотрит на блондин из пятого ряда влюбленными глазами. А блондин явно из высшей лиги. Весь такой холеный, с красиво выточенными чертами лица и ярко изумрудным взглядом в стиле «Никто не достоин даже моих следов». Вижу, что тихоня шатенка с третьего ряда, худенькая и изящная, изо всех сил пытается общаться с соседками, а крепко сбитые девицы с явным намеком на лидерство отвечают ей нехотя с нарочитой задержкой после нескольких дерганий за руку. Вижу, что троицы на галерке ни до кого и не до учебы. Коротко стриженные амбалы с грубоватыми мясистыми чертами и необремененным интеллектом взглядом выясняют, кто тут альфа-самец, а кто альфа-дурак. Ни чего и сладкой парочки, влюбленных двумя рядами ниже, брюнет с длинным хвостом и орлиным профилем, шепчет что-то на ушко курносой полнокровной блондинки. Та хихикает, краснеет, отвечает явно не в попад, снова хихикает и краснеет. Пока я разглядывала ребят, а ребята меня, по крайней мере те, кто не был занят другими, куда более важными для подростка делами, Карлеман успел просветить препода, и тот очень высокий, жилистый мужчина лет тридцати, с мелкими чертами лица и пронзительным карим взглядом, выбросил вперед руку с длинными тонкими пальцами. Поток понял и воспринял всерьез. Все замолкли, Только троица амбалов на галерке продолжала выяснять, кто дурак, а кто дебил. Да сладкая парочка двумя рядами ниже будто бы вообще не заметила жеста препода. Карлеман стремительно вышел вон, и я осталась одна. А препод громко объявил. «Ребята, рад сообщить вам, что в группе двадцать три пополнения». Эта девушка только что прибыла из Райтаны, находится под покровительством династии Хейлемов и нашей династии Хейлеров тоже. Прошу любить и жаловать Ирида. Кажется, фамилиями и отчествами тут вообще не практически не пользовались. Услышав о моей необычной родословной, группа притихла окончательно. Даже амбалы с верхних рядов наконец-то обратили внимание на происходящее. Самый смышленый из них, если судить по высокому лбу и хитроватой улыбке, подмигнул так, словно приглашал познакомиться. Сладкая парочка прервала свой флирт и тоже уставилась на меня. — Вы можете сесть, — предложил препод. — Меня, кстати, зовут Яцеслав. Я едва сдержал смешок. Уж больно имя препода напоминало о яйце. Студенты поняли... Одобрительные хихиканьи и шепотки долетели из зала, но Яцеслав обвел всех строгим взглядом, и поток притих в очередной уже раз. Я растерянно изучала прозрачные парты и такие же ряды кресел. Впереди свободных мест не было, но студенты начали двигаться, явно предлагая соседство странной протеже сразу двух королевских династий. Но я решила разместиться наверху, на галерке. Смышленый амбал с фиалковыми глазами приглашающий махнул рукой, будто угадал направление моих мыслей. Я вздохнула и поднялась на последний ряд. Парень легким движением плеча сдвинул соседей, освобождая место почти посередине парты. По счастью, ни ручек, ни амбарных тетрадей, ни сумок с десятками учебников у студентов не обнаружилось. Все они прибыли сюда с пустыми руками, как и я. Когда я уселась, амбал наклонился к уху и шепнул. «Меня Рамзор зовут, симпатяшка. Держись поблизости, и никто тебя не тронет». Сказал и сверкнул глазами так, что я, взрослая тетенька, поверила парню. Тем временем Яцеслав продолжил лекцию. И я сразу вспомнила своего школьного историка. На уроках он говорил вот таким же поставленным голосом, без малейшей интонации, постепенно переходя на все более и более тихую речь. Не уснуть на таких занятиях стало настоящим искусством, сродни шаманству, а всех придремавших ждало жесткое наказание. Историк подскакивал к ним и орал на ухо название какой-нибудь средневековой казни. Не знаю уж, как мы не остались заиками, зато каждый хулиган и лоботряс твердо усвоил — что «четвертование» не математический термин, а «ублиетта» вовсе не название блюда. Но здесь, несмотря на монотонность лекции, тема очень заинтересовала меня. Яцеслав рассказывал о том, что превращение перевертышей – настоящее искусство, дар нашей особой энергии. Чтобы научиться переходить в животную ипостась, нужно четко представлять, кем именно ты хочешь стать – И прочувствовать это. Первое меня не смущало, а вот второе даже очень. Яцеслав подробнейшим образом объяснял, как вообразить, что твоя кожа стала гладкой и плотной. Волосы исчезли, из шеи плещется фонтанчик воды, а вместо задних ног массивный рыбий хвост. Но представить себя таким чудом юном у меня не выходило совершенно. Сокурсники закатывали глаза, делали напряженные лица, усиленно пыхтели и сопели, но выходило у всех одинаково никак. Яцеслав клятвенно обещал, что буквально после нескольких попыток вокруг нас образуется, как бы, аур животных, чью форму собираемся принять. Еще несколько попыток и смело можно будет подлетать к границе города, обращаться и плыть в море акулы, рыбой и китом. Самая сложная часть процесса, если верить преподу, это вовремя сменить одну и на другую, не захлебнуться человеком на морской глубине, не задохнуться рыбой на воздухе не превратиться в беспомощного дельфина прямо посреди аудитории, пока у нас не выходило ничего. Ни сложного, ни простого. Никакого ореола желаемого существа вокруг не возникало. Розовая, оранжевая или голубая энергия не клубилась возле тела, новые ощущения не появлялись. Сокурсники выглядели растерянно. Продолжали глупо закатывать глаза, напрягались, тужились, и все без толку. Я покосилась на Рамзора, и его хитрое лицо расплылось в улыбке, Парень подмигнул и вдруг весь скрылся в синем облаке. Оно напоминало плотный сгусток дыма и шевелилось, ежеминутно меняя форму. «Ну вот, хоть кому-то удается сгустить энергию!» — радостно воскликнул Яцеслав, до этого момента продолжавший уныло объяснять одно и то же, как заведенный. Группа в едином порыве оглянулась, окинула Рамзора сотней завистливых взглядов, и продолжила бесплодные попытки. «Я просто уже обращался», — шепнул мне сосед. «А остальные нет». «Как, видимо, и ты». «И много у вас занятий на сегодня?» — спросила я, чувствуя себя все больше не в своей тарелке. «Жутко хотелось назад, к взрослой жизни, где не заставляют ничего воображать и не ждут, что у меня это получится». Еще теории, практика магии перевертыши, и она недолгая. А потом по домам. Снова подмигнул Рамзор. Нас пока не особенно мучают. Первый курс. Это у следующих по пять-шесть пар в день. Магия такая, магия секая, охранная, аурная, городская, боевая, заплывы в дальние участки моря и прочее. Мы пока просто отдыхаем. Уж поверь. И долго мы будем тут отдыхать?» Попыталась я оценить масштаб грядущих ненастей. «Сегодня или в этом году?» Задал умный вопрос Рамзор, сразу перескочив в моем воображении две ступени от смышленого амбала до интеллектуала с внешностью шкафа. И то, и то. «Сегодня еще два часа тут и час на занятия по теории магии, а учиться еще шесть месяцев». У меня аж глаза на лоб полезли. Шесть месяцев сидеть за партами. Учиться непонятно закатывать глаза и представлять себя рыбой. Господи, жаль, что я не утонула. Пусть только анализ попадется мне на глаза. Все ему выскажу. И даже не один раз. И, может быть, не только словами. Странная горячая волна вдруг прошлась по телу. Словно меня плеснули очень тёплой водой. Неожиданно, немного приятно и совсем непонятно. Рамзор истолковал моё расстройство по-своему. Не переживай. Пихнул он меня локтем в бок. Всё получится. Энергия у тебя, на ну, очень мощная, даже я чувствую. А у меня аурная чувствительность близка к нулю. Освоишь. Просто это как... Ну, не знаю, интуиция, что ли. Нужно один раз прислушаться, догадаться, как действовать. И все пойдет, как по накатанной. Два часа пролетели бездарно для студентов и не менее бездарно для преподавателя. У нас совершенно ничего не выходило. Яцеслав из кожи вон лез, Окружал себя темно-зеленым туманом, менял его форму и так, и сяк, превращался то в фантомную акулу, то в кита, а то в громадную рыбину с острыми плавниками. Мы только хлопали глазами, и один рамзор показательно окружал себя синеватым облаком, неизменно придавая ему вид гигантской треугольной рыбины, каких я еще не видела». Под прицелом множества завистливых взглядов мой здоровяк-сосед чувствовал себя совершенно спокойно. Ни один мускул не дрогнул на его лице, даже когда альфа-стервы с первого ряда бросили в сторону Рамзора презрительное. «Тоже мне вундеркинд!» И фыркнули каждая поочередно. Ребята обсуждать громилу не рисковали. Наверное, с кулаками Рамзор управлялся не хуже, чем с магией-перевертышей. К концу занятия бесплодные попытки всем изрядно поднадоели. Периодические возгласы Яцеслава «Но это же так просто! Давайте, попробуйте! У вас должно получиться!» начали ужасно раздражать. И мы были просто счастливы, когда препод тяжело вздохнул, махнул рукой и обреченно произнес. Урок завершен. До следующей встречи! Я выскользнула из апарты, покинула аудиторию и растерянно застыла в холле, не зная, что делать дальше. Вот теперь вуз ожил. Толпы юношей и девушек сновали по нему, едва не сталкиваясь друг с другом. Вокруг витало столько запахов, что я с трудом сдержала чих. Аромат чего-то пряно-сытного напоминал о том, что меня тут еще не кормили. Сильные запахи мужских одеколонов и мягкие, но приторно-сладкие женских духов проносились мимо волнами. Порой к ним добавлялись фруктовые или ягодные, я не разобрала. Но что самое удивительное, от перевертышей совершенно не пахло потом. Я ожидала, что они будут двигаться плавно, текуче, как подводные животные, но не угадала. Движения перевертышей выглядели резкими, быстрыми и точными, как у атакующей змеи. На меня почти не обращали внимания, максимум косые взгляды от девушек и оценивающие от ребят с явным намеком, что грудь у меня ничего, да и попа, в общем-то, тоже. Преподаватели в толпе выделялись сразу. Более жилистые, словно обтянутые тугими мышцами, Заметно старше с печатью мудрости на лице, они легко лавировали между студентами. Ребята почти всегда давали дорогу, но порой, не глядя, натыкались на преподов, что-то бормотали, наверное, извинения, и летели дальше. Пока я суматошно озиралась, кто-то небрежно подхватил меня под локоть и потащил вперед. Пахнуло слабым цитрусовым запахом. Странно. Я все время ощущала его на лекции, но не придавала значения. Интересно, это у Рамзора свой такой запах или одеколон? Я посмотрела на Амбала. Тот невозмутимо несся сквозь толпу, ведя меня под локоть. И, кажется, студенты знали Рамзора, по крайней мере большинство. Нам уступали дорогу, натыкались, заполошно тараторили извинения и старались побыстрее покинуть место аварии. «Я просто троюродный кузен королей». Ни с того ни с сего поделился Рамзор, когда нам удалось прорваться к лестнице. Бурные потоки учащихся стремились и вверх и вниз, трудом расходясь друг с другом, но нам освободили небольшой коридор. Два лестничных пролета наверх, и мы оказались в голубом холле. Рамзор уверенно зашагал к одной из дверей, как и предыдущие, без таблички, номера и прочих опознавательных знаков. Я притормозила и уточнила у спутника. «А как вы различаете аудитории?» «О, тебя совсем не учили магии перевертышей?» Поразился Рамзор. Я картинно пожала плечами и спустила тяжелый вздох и сделала вид, что признаюсь страшной тайне. Пристала на цыпочки и шепнула на ухо здоровяку. «Мной не особо занимались, я же так байстрюк!» Рамзор, понимающий, закивал, прижал мой локоть покрепче, словно пытался морально поддержать, ткнул пальцем в дверь и скомандовал. «Посмотри, как будто сквозь дверь!» То ли от неожиданности, то ли от безапелляционного тона Рамзора у меня все мгновенно получилось. И потрясенный возглас вырвался сам с собой. Из двери выплыло изображение. Оно походило на голограмму, нечто почти трехмерное, но виртуальное и немного светящееся. Мужчина и женщина с длинными волосами и загадочными лицами держали в руках то ли кусочки пламени, то ли диковинные морские цветы. Над их головами растянулась надпись «Начальные уроки магии перевертышей». «Я ж говорил, аура у тебя мощнейшая». Довольно хмыкнул Рамзор и потянул к двери, не трудясь объяснить, что именно он имел в виду. Сладкая парочка, что меловалась на занятии Яцеслава, отпрянула от нас, как черт от Ладана. Рамзор уверенно шагнул в лекционную и направился к верхней парте. Кажется, ему просто очень нравилось сидеть подальше от препода, потому что сейчас почти все ряды еще пустовали. Немудрено. Вряд ли кто-то еще сумел бы продраться сквозь толпы студентов с нашей скоростью. Не оставив мне выбора, Рамзор потащил вслед за собой, и мы заняли такие же места, как и в предыдущий раз. Тут же по другую руку моего спутника пристроились двое уже знакомых мне стриженных громил. Рамзор кивнул на светловолосого с носом картошка и представил. «Амбилар! Тоже наш дальний родственник!» «А это?» Следующий кивок предназначался черноволосому лопоухому здоровяку. «Так, приятель, вместе ходим на борьбу». «Ничего я не так», — искренне возмутился зеленоглазый амбал. «Меня, если что, Зуфаром зовут». Тем временем аудитория стремительно наполнялась. Нижние ряды, как и полагается, заняли отличники и королевы потока. Брюнетка с французской косой разместилась в центре первого ряда и гордо скинула голову. По сторонам от нее уселись еще две воображалы. Изящная блондинка с трогательно острыми ключицами усиленно поправляла идеальный колосок, заплетенный вокруг головы. Остроносая шатенка с длинной шеей и пышными формами до предела выпрямила спину и грудь, словно демонстрировала, какая она статная. Брюнетка покосилась на одну соседку, на другую, нехотя обменялась с ними беглыми репликами и снова приклеилась взглядом к холеному блондину. Тот сделал вид, что не замечает повышенного внимания. И вдруг обернулся ко мне. Краем глаза я отчетливо заметила, как дернулся рамзор. «Кармис, ты что-то забыл на нашей парте?» «Почти выплюнул он». «Ага». А вот и разборки альфа-самцов в их самой гормональной подростковой ипостаси. Только этого мне и не хватало. Но что делать? Назвался груздем, полезай в кузов. Притворилась подростком, получая издержки. — Смотрю, ты прямо захватил внимание нашей новенькой, — скривил тонкие губы Кармис. — Воображал, из переднего ряда вонзили в меня убийственные взгляды. Похоже, такого внимания блондина еще ни одна из них не удостаивалась. Но вот, еще лучше. Теперь у меня появились враги. Уж я-то знаю, какими бывают королевы потока. Эти пленных не берут, в переговоры не вступают, лежачих бьют с особым наслаждением. Сочувственно покосились на меня две отличницы с крайних кресел первого ряда. Курносая долговязая скромница с коротким темно-русым хвостиком и невысокая крепко скроенная брюнетка с фиолетовыми радужками. Вспомнились чудесные студенческие годы. Первые два курса непрерывной жестокой войны между моей компанией девушек и королевами, тремя занозами на высоченных шпильках даже в 30 градусный мороз, с неизменно идеальными прическами и настолько затонированными лицами, что они напоминали пластиковых кукол. Черт, почему я так струсила? Я ведь старше их раза в два и уж точно вдвое умнее. И если уважение мне еще нужно заслужить, то интеллект и мудрость прожитых лет не пропьешь. Не говоря уже о том, что я не чувствую себя настолько гормональной, как в далекие юношеские годы, и ненависть воображала для меня больше не конец света, так легкая неприятность. Я выпрямила спину, норочито широко улыбнулась кармису, Армису. Парень аж сглотнул от удивления и задорно подмигнул отличницам. Девушки зашушукались, бросая на меня редкие уважительные взгляды. Следующей моей целью стали королевы. «Не переживайте вы так!» Крикнула я им через всю аудиторию, не обращая внимания на то, что свободных мест почти нет и сотни глаз сосредоточены на наших скромных персонах. «Я обязательно познакомлю вас с Кармисом поближе. У меня совершенно нет на него видов, а ваш интерес заметен даже с заднего ряда». Вот теперь группа затихла». Казалось, в аудитории взорвалась бомба или на худой конец вошел строгий препод и атаковал нас боевой магией. Королевы замерли, глядя на меня расширившимися глазами, ошарашенно и оцепенела Казалось, они не подозревали, что новенькая может вот так кусаться. Яблоко раздора, Кармис, нервно сглотнул, недобро покосился в сторону, воображал и процедил уже в мою сторону. — Не больно-то и надо. Я с кузеном никогда из-за девок не спорил. Рамзор, запрокинув голову, раскатисто захохотал, но вдруг резко прервался и выдал. — Ну да, это потому, что ты всегда проигрываешь. Глупо выставлять себя дураком много раз подряд. Умный перевертыш с первого раза смекнет, что к чему. И нарочито приобнял меня за плечи. Я отлично понимала, Рамзор просто дразнится. Он воспринимал меня скорее как подружку члена команды, своего парня, и меня это более чем устраивало. Да и Кармис вряд ли интересовался мной всерьез, скорее как чем-то необычным, загадочным, свеженьким. Новенькое таинственного происхождения с высокими покровителями ну просто не могла не привлечь внимания. Королевы передернули плечами, одинаково, словно заводные куклы, фыркнули и отвернулись под задорный смех одногруппников. Девушки хихикали сдавленно, стараясь не навлечь на себя гнев воображал. Хулиганы и короли потока откровенно хохотали, а остальные хмыкали в кулачки. Отличницы, курносая и крепкая, посмотрели на меня, как на ожившую богиню мудрости, любви и красоты — Еще две тихони с соседнего ряда даже головы гордо вскинули. «Так Кармис тоже королевский родственник?» Уточнила я у Рамзора, который по-прежнему прижимал меня к себе и даже не думал хоть немного ослабить хватку. Сам же объект обсуждений продолжал пялиться на нас таким взглядом, что, будь парты из дерева, давно сгорели бы дотла. Рамзор не ответил, весь ушел в моральное противостояние с Кармисом, «Кто кого переглядит, сильнее выпучит глаза и изобразит самую страшную мину». «Троюродные они!» — зычно пробасил Зуфар. «У нас же академия для избранных, для королевских отпрысков, детей высшей знати. Других тут не держат». «Что здесь происходит?» «Даже не видя вошедшего, я догадалась бы, что вопрос принадлежит преподу». «Высокий». Крепко сбитый мужчина с квадратной челюстью и скошенным лбом, неандертальцу на зависть, окинул нас недобрым взглядом ярко-синих глаз. Группа мгновенно затихла. Поежились почти все, даже королевы, даже Кармис. Только не Рамзор и его амбалы-приятели. «Еще один вопль посреди занятия и превращу в стайку мальков!» Почти равнодушно пригрозил препод. Или, например, в облако слизи, но чтобы жизнь медом не казалась. Вот теперь даже мои громилы соседи втянули головы в плечи и замерли, будто окаменели. Препод прошелся перед рядами размашистым шагом, словно бы демонстрируя готовность номер один, и резко зацепился за меня взглядом. — Ирида из Райтаны? — спросил он, заломив густую темно-русую бровь. Я только кивнула. Взгляд препода пронзал насквозь, как лазерный луч, и, в отличие от воображал девчонок, он был взрослым, умудренным жизнью и явно не повелся бы на мою шапка закидательства. «Меня зовут Витрис, и могу вас заверить, что плохое поведение на моих парах карается весьма строго». На языке так и вертелось что-то вроде «карайте подростков, а меня не трогайте, если не хотите получить достойный отпор». Если не магический, то хотя бы словесный. Но я сдержалась. Так откровенно высказывать неуважение к преподу не хотелось совершенно. В студенческие годы я вела себя хорошо, как минимум прилично, и уважение одногруппников добивалось вовсе не хамским поведением с лекторами. Просто Витрис обращался с учащимися, как с грязью под ногами, и мне дико хотелось щелкнуть его по носу. Но прежде чем мысль сформировалась в голове, препод выбросил вперёд руку, и в мою сторону полетело жёлтое облачко. Я даже не поняла, как увернулась. Рамзор не понял тоже, только окинул потрясённым взглядом и довольно хмыкнул. Облачко долетело до стены, отразилось от неё и медленно поплыло назад и гораздо левее. Пары заучек со среднего ряда попытались увернуться, задёргались, судорожно затрепыхались, Но справа и слева их подпирали соседи, судя по виду, явно не отличники, скорее уж хулиганы. Спереди и сзади тоже парни уронили головы и понуро приняли судьбу. Облако село на их затылке, растянулось, разрослось, окутав ребят целиком, и перед нами забили щупальцами по партии два осьминога. Как они умудрялись двигаться на суше, для меня оставалось загадкой — Это только в страшных фильмах и сказках осьминоги выплывали из морских глубин, топили корабли, ломали мачты, ловили незадачливых пассажиров прямо на палубах и пожирали их, чтобы запугать зрителя. На самом же деле громадные моллюски вряд ли смогли бы даже выбросить щупальца из воды. Тем не менее, зрелище впечатляло. Осьминоги затихли, как-то сникли и растеклись по стульям, и впрямь не в силах пошевелиться. «Первое время существо сохраняет часть человеческих свойств, но потом резко утрачивает их», — поучительно сообщил Витрис, ткнув пальцем в своих случайных жертв. На лице его читалось огромное моральное удовлетворение. Похоже, здешних элитных студентов препод не особенно жаловал, скорее уж наоборот. «Он всегда такой или только по будням?» — шепнула я Рамзору. Тот подавился смешком, надулся, усиленно сдерживая улыбку и шепотом ответил. «Запугивает. Битрис раньше работал в другой академии. Он лучший в нашем мире маг-перевертыш, плюс уникальный дар пробуждать в других магию и скрытые способности. Больше таких в нашей стране ни у кого нет, но короли перевели его сюда». Говорят, начале студенты его просто не в грош не ставили. Буквально ноги вытирали. Оно и понятно. Тут все такие знатные, аж тошно. А Витрис из худородных дворян. Ни титула, ни состояния. С тех пор золотой молодежь Витрис любит еще меньше, чем медузу на лбу. Вот и отыгрывается. Научит он великолепно. Так что пока плюс это его преподавания. Сильно перевешивают минусы. Короли делают ему замечания, выносят выговоры, ставят на вид, но терпят. Говорят, лучшие ученики Витриса могут скипятить полморя, разрушить замок и превратиться в невидимок. Думаю, невидимыми рано или поздно становятся все ученики Витриса. Хмыкнула я, кивая в сторону распластанных на сиденьях беспомощных осьминогов. «А они не погибнут без воды-то?» «Нет, минут десять еще протянут спокойно», — отмахнулся Рамзор. «Это странно, но вначале мы почти не понимаем, что превратились. Ощущения тела почти не меняются. Затем осознаем, что уже не люди, но все еще можем двигаться на суше, дышать как прежде. А вот после теряем и эту способность. Но соображаем и чувствуем по-прежнему» даже в животной ипостаси. Я хотела сказать, что не сомневалась в этом, особенно после встречи с брюнетистым акулом, но решила благоразумно воздержаться.